Глава шестая. Ну что, по прямой до Ульяновска? На бегу Брил последний раз обернулся на медленно оседающую пыль вокруг поврежденной горы. Ровно 30 километров осталось, ну и реку переплыть. Ага. Завтра к вечеру, даже с большими кругалями и херовой местностью должны движать до Куйбышевского водохранилища. Если бы могли спать одновременно, без дозорных, как тут, быстрее были бы. Ну, что поделать. Я, не притормаживая, перепрыгнул двухметровую речушку. «Территория неизведанная. Думаю, до рассвета просто бежать. А дальше начнем спрашивать про ближайшие пики». «А что, если кругом только враги будут?» «Какая разница? Значит, у них спросим. И, кстати, на пике, на легком испытании, мы все можем спать одновременно. Может, хоть там мне, наконец, приснится новое пророчество или удастся встретиться с отцом?» Я уже не обращал внимания на постоянные смены ландшафта. Ноги привыкли, что на территории орков почва чуть тверже, на эльфийской мягче, а трава выше. Периодически начинал моросить дождь. Какое там число сегодня? Сходу и не вспомнишь. Около недели лето осталось, а потом уже и зима не за горами, несущая кучу проблем и возможностей. В 19.45 мы устроили привал в небольшом человеческом лесочке неподалеку от земли полуросликов. Их за день мы встретили больше, чем других. «Как вы думаете, под этими холмами тоже хоббиты живут?» Жуя лепешку с яблоками, спросила Оля. «Вряд ли», — ответил обычно молчаливый Руслан. «Много же пустых территорий других рас. У них тоже такие наверняка есть. К тому же, когда мы были в гостях у хоббитов, детей видели мало. Значит, проблем с перенаселением у них быть не должно». «Но пик точно не под всеми», — добавил Брил, предпочетший яблочные лепешки и пару бараньих отбивных. Ребят, у меня десять минут связь с базой. Я вытер руки от траву и встал. Как закончу, сразу стартуем. Казарма внутри крепости сдана в эксплуатацию. Отопление и свет подведены. Триста рыл вмещает в достаточном комфорте. Леша шел по валу и осматривал город. Снаружи два пятисотметровых настила для ночевок уже почти готовы. Трубы проведены, кирпич где докладывают. Нашли двух толковых мотиваторов — мужика и бабу. Когда они на стройке, все бегают в два раза быстрее, и глаза горят, будто ты на них орешь. Даже ленивые жопами шевелят. В мастерских круглосуточно работают, и лорама спать не дает. «Да это все рассказывали уже!» Идущий рядом Костя толкнул друга в бок. «Давай уже про Коломну!» «Погоди, надо все сделать красиво и эффектно. Сначала бдительность усыпить, а уж потом...» «Да ты затрахал своими выпусками новостей! Серьезное же дело!» — надавил Костя. «Хрен знает, что у него там за ситуация! Может, он до конца твое пиздобольства и не слушает!» «Да он и не смотрит, небось! Ладно, кер с тобой, так и быть!» Леша остановился и, сцепив руки за головой, посмотрел в небо. «В общем, дела такие, Сань. Помнишь, утром я говорил, что мы ждем потенциальную атаку?» «Так и не дождались!» Не к нам шли. Озерские орки совместно с Журовскими и Гномами ночью атаковали Коломну. Наши разведчики успели предупредить за пару часов, но не сильно помогло. Они обошли и ударили со стороны пика. Оказалось, что его могут штурмовать несколько гильдий одновременно. Там, конечно, внутри был страж у меча, но что он против трех тысяч? В общем, половину официального состава перебили на пике. Вторая отошла в сторону города, там уже объединилась с остальными и после трехчасового боя откинули твари назад к столбу. Орки не стали херней вроде вассального пика заниматься, просто создали еще одну гильдию и быстренько сделали ее фундаментальной. Так что теперь там объединенная орко гномья гильдия сидит, считает сходу получили пятьсот новых свитков и получат больше. «Там пиздец, Сань!» — вмешался Костя. «Мои ребята докладывают, что в нашу сторону идет толпа беженцев. С учетом того, что у нас сейчас постоянный поток с севера через переправу, они тут нахер не нужны. Может, только совсем одаренных будем брать, а остальных михал слать. Пусть старопику у босса отбивают, если хотят нормально жить». «Ну что ты нагнетаешь?» — перебил Леша. «Поселим, в крайнем случай, в километре от вала. Будем смотреть, кто чего стоит. Достойных подтянем, плохих выгоним». «Нас же никто не заставляет их кормить и бесплатно пускать на пик». «Короче, что Костян хотел сказать? Ты давай там, шевели жопой. Количество народу стремительно растет, а враг активизировался и бошет наших потенциальных союзников. Ты нам нужен». Леша повел шеей, смущаясь излишнего всплеска эмоций. Затем посмотрел на лагерь и гигантским прыжком перепрыгнул ров. Костя последовал за ним. «Вернемся к нашим баранам». Их за последнюю неделю стало на сорок больше. Также нашли двенадцать лошадей, двадцать одну корову и кучу другой мелочевки. Кое-кого вынесли наружу, а то вонь стоит страшная. Инженеры уже рассчитывают второй вал. — Че угрюмый такой? — вскоре после того, как мы снялись со стоянки, спросил Брил. Да орки с вашими базу поджимают. — Те ушляпки, про которых ты говорил, не наши! Тьф — сплюнул гном. «Так же, как тот черноглазый урод, Савелий, не представлял весь человеческий род!» «Ты прав. В любом случае надо постараться по пути найти пик. Так что, как начнет светать, забегаем в каждую деревню». «Давай!» Видя мое настроение, гном приотстал и принялся муштровать бафферов. Ночью пришлось снизить скорость и с еще большим запасом обегать леса. Но это компенсировалось растущими навыками Ольги и Руслана. Едва небо чуть посветлело, мы начали внимательнее смотреть по сторонам. Первые десяток населенных пунктов пробежали мимо. Редко у кого из жителей встречались даже уникальные артефакты. Что у людей, что у орков. Потом попались пара деревень-гномов побогаче, но не сильно. А вот еще через 10 километров в амуниции населения стал преобладать оранжевый цвет, а местами попадался и бирюзовый. «Ну, эти должны знать». Я дал знак остановиться. Рано еще, так что заранее выходим из скрытности, чтобы не напугать. Совсем не напугать не удалось. Как ни крути, количество наших мифических шмоток превышало общее число виденных за утро. К тому же с нами гном. «Стой, кто идет!» — из-за спин заспанных мужиков крикнул начальник блокпоста на главном входе. Вперед, правда, так и не вышел. «Обычные путешественники. Пришли поговорить, обменяться картами, поторговать». Как мог миролюбиво ответил я, разводя руки в стороны. Остатки сна мгновенно слетели со встречающих. Они разом махнули и отошли на шаг. А кто и на три? Назад. Твою мать! О, лапа! Я поспешно спрятал ее за спину. «Бытовая травма, не обращайте внимания, мы свои». Нас не торопились пускать внутрь ограды, а я, видя их настрой, и сам передумал. Мало ли что им вбредет с голову. «Напоят, положат спать, а потом сожгут». История знала и не такие повороты. Но не хотите получить знания от крутых ребят, давайте карты перерисуем друг у друга, и мы пойдем». «Три мифических артефакта!» — заявила вышедшая из-за спин охраны невысокая женщина лет пятидесяти. При ее появлении все замолчали. «Да хорош, хозяйка! Моя карта больше твоей в четыре раза. Тут пики от Екатеринбурга, до «Да мне похер. Нам не нужна карта, хоть она от Сочи до Мурманска будет. А тебе наша нужна, так что плати». «Я, в принципе, могу ее и так забрать». По моему знаку, Оля с Русланом принялись кидать бафы. Охрана сделала еще три, а некоторые пять. Шага назад. «Один мифический артефакт и ваша никому не нужная карта». «Договорились». «Ну что поделать, люблю я сильных людей». Вера Павловна оказалась нормальной теткой, и по результатам дальнейших переговоров себе в убыток мы выменили у нее еще пару килограммов золота и несколько книг-навыков. Ика они знали два. Первый в 30 километрах, принадлежащий эльфам, которые за чисто символическую плату в две трети всей награды пускали туда людей, и то небольшими группами, а второй в 50 километрах на другой стороне Камы. Там располагалась крупная крепость орков. — Про дальний точно не скажу, — добавила Вера Павловна. — Мы сами его не видели. Так, слухи дошли. — Да нам все равно не по дороге. А вот эльфийский интересный. Что, сильно борзые они там? — Не борзее тебя, — усмехнулась женщина. — Но их там не меньше тысячи, так что их будет не так просто обдурить, как бедных крестьян. Бело-голубое сияние пика мы увидели издалека. Он стоял на расстоянии двухсот метров от эльфийского леса. Глаз алмаз. Улыбнулся я, посмотрев на часы. «Двадцать четыре часа пятнадцать минут после предыдущего захода». «Может, не будем мудрить?» — задумчиво предложил Брел. «Рядом нет никого. Видно, пушки засели. Если медленно пойдем, с такого расстояния не увидят подвалью. Сходу зайдем, а потом убежим». «Возможно, ты и прав. Но там могут быть ловушки, и придется притормаживать. К тому же бывают ловушки обнаружения. Вытащат из скрытности, когда я их буду деактивировать». Давай все-таки попробуем договориться, а уж если не получится, то сделаем, как ты говоришь. Но сначала надо наконец решить, какие шмотки улучшать. После гибели дракона гномы расщедрились и накинули 20 осколков. В «Диких зверях» за последние сутки нашел еще шесть. Но сильно это не помогло. Так и так только на две шмотки хватает. Крик Баньши, Растопчу и Кольцо Наблюдателя выглядят наиболее перспективно. Но есть еще акустический удар. Не такой мощный, но постоянно используемый. Самонаводилка, перемещение, телекинез, да двойник в конце концов. На плече вдруг возникла тяжесть, и показалась зубастая мордочка с горящими красными глазами. Оля вскрикнула и спряталась за брила. Тот сделал шаг назад, но сдержался и оружие не достал. А вот Руслан с любопытством разглядывал Лери и, похоже, очень хотел подойти и погладить. «Пятьдесят оставь себе, остальные отдай мне», — раздался знакомый простуженный голос Дарта Вейдера. «Это та самая награда?» «Смеешься? Это накопленная дань за то, что я тебя до сих пор не сожрала. Мне нужно для прокачки навыков. Плата потом будет». «Для тебя все что угодно». «Прямо в инвентаре можешь передать». «Кормить тоже через меню?» «Дурак? А как же запах? Хруст разгрызаемых костей?» «Я понял». «Вкус теплый, льющийся в горло крови». «Да понял, понял. Только сейчас как-то неуместно мы в столб идем. «Вижу. Недобрый эльф. Будь осторожен. Уже устала тебя спасать. Какой-то момент могу посчитать, что проще найти кого-то более достойного». «А как же привязанность десять из десяти?» «Херня». Фурфур исчезла в инвентаре. Вот и поговорили. «Минус семьдесят девять осколков улучшения». Никогда такое короткое свидание не стоило мне так дорого. Выбор стал еще сложнее. Крик бустит стрёмно. Очень большая вероятность дружественного огня. Кольцо просто страшно. Мало ли, поменяется принцип работы или произойдет ребут, и я не смогу выходить на связь с базой. Да хрен с ним. Вечно можно выбирать. Грейжу обувь. Системные ботинки Топтуна. Прогливость плюс семь. Скорость передвижения – плюс 10%. Встроенная способность – растопчу – активируется в полете. Носитель падает на землю, вызывая взрывную волну. Ее сила зависит от прыгливости и высоты падения. Чем выше, тем больше. В случае погружения под поверхность больше, чем на 2 метра, относительно точки контакта, носитель переносится вверх на ту же высоту. Внимание! Рекомендуется применять при наличии неуязвимости или параметра прыгливость 100+. Замечательно. Похоже, угадал с выбором. Страх переборщить и закопаться глубоко в грунт пугал меня каждый раз при применении данной способности. Теперь можно использовать скилл на полную. Я готов. Мы заранее вышли из скрытности и под всеми возможными щитами медленно пошли к пику. «И был прав», — констатировал гном, когда нам оставалось метров тридцать до гудящего столба. «Ловушек моря!» «Даже больше, чем ты думаешь. Некоторые я вижу только благодаря прорыву в навыке. Они еле подсвечиваются. Правда, не смертельные, а чисто чтобы задержать». «А что там было написано на табличке?» — с опаской глядя по сторонам спросила Ольга. «Да, как обычно, эльфы пишут. Кто без разрешения подойдет к пику испытаний и умрет. Не обращайте внимания». Ольга споткнулась и поспешно обновила защиту. Меня напрягает, что не встречает никто». — пробормотал Брил, откусывая от пирожка на жирность. — А вот в лесу я уже начинаю различать массовое присутствие живых существ. — Подождем у столба минут пять. Если не решат подойти, зайдем. Эльфы вышли из леса, когда нам до пика оставалось десять метров. — Может, все-таки зайдем? — прошептал Руслан. — Ловушки-то все прошли. — И нам бы очень хотелось узнать, как! — издалека крикнул один из встречающих, очевидно обладающий способностью круче моего ухана. Мой сородич, устанавливавший их, утверждал, что даже с навыком пять из пяти все заметить невозможно. «Повезло!» — улыбнулся я, но, видев напряженные лица эльфов, добавил. «И мы готовы научить вас такому везению!» «Пойдемте в лес поговорим!» Эльфы остановились в метрах в пяти. «Да нет, давайте здесь поговорим. У меня в лесу клаустрофобия развивается». «Что вы хотите за знания?» «За информацию о том, как улучшить работу скиллов, спокойное прохождение пика». «Договорились. Какими знаниями ты еще обладаешь?» «Да ничем таким. Почему-то я совсем не горел желанием рассказывать ему об известных мне навыках. Карту еще могу дать. От Екатеринбурга до сюда и от Москвы до Рязани и Тулы. Где это?» «Проще показать. После небольшой заминки эльфы подошли» и я на чистой карте показал области, о которых говорил. «Откуда у тебя карта тех мест?» — недоверчиво спросил Остроухий. «Эту информацию я тоже могу продать. Наша карта и свободное прохождение пика за все. Что-то не очень интересно. Или смерть?» Я покосился на Брила, и он кивнул, подтверждая, что на опушке множество эльфов. «Хотя ладно, я знаю много эльфов, и в целом вы хорошие ребята». Мои слова никак не повлияли на собеседника. Мы завершили обмен, и я, согласно предварительной договоренности, выбрал легкое испытание. «Я последний заходил и успел заметить, как Эль что-то своим зашептал с очень странным выражением лица!» С тревогой сообщил Брел. «Выходить будем осторожно», — согласился я. «И не скоро. Сначала воспользуемся случаем и все вместе поспим». «А это не опасно?» — заволновалась Оля. «Я вряд ли смогу спать. Здесь». «На этот случай есть специальная еда». Я принялся рыться в рюкзаке. У гномов она всего лишь уникальная, но сойдет, чтобы заснуть. Через четыре часа все вскочим, как огурчики. «Я и без еды вырублюсь», — отклонил угощение Брил. «Надо экономить, ее не так много. Только на улучшение сна съем». «Как скажешь. Подъем через четыре часа, потом инструктаж». Меня трясло от предвкушения. Я был уверен, что в этот раз сон не будет черным пятном, как всю последнюю неделю. Привет, сын! Привет, пап! Я забылся и сделал несколько шагов навстречу отцу. Куда пропал? Вопреки моим ожиданиям, мы снова встретились на даче, а не посреди туманного облака. Я пытался, Сашуль. Отец грустно улыбнулся. Похоже, тебя защищал тот крест на спине. А, -а, -а точно. Я с досадой махнул рукой, и она прошла сквозь люстру. — Ну, рассказывай. Зона расширилась, и я мог много чего тебе рассказать, но информация устарела на девяносто процентов. Со вздохом отец закурил. И про савеля знал, и про вторую попытку покушения от Хмурого. Она сорвалась из-за атаки гномов и орков на крепость. И про дракона под скалой раньше, чем разведчики туда ушли. Да блин! «Зато смотри, как я умею теперь!» Отец закрыл глаза и через пять секунд открыл. «Да ты вроде и до этого умел моргать». «В окно смотри!» Я посмотрел. За стеклом лежал уже знакомый туман. Но в этот раз я видел только три комнаты, относящиеся к нашим мирам. Они стали ближе и просматривались четче. «Они нас не видят?» — шепотом спросил я. «И как ты так научился?» «Не видят». «А научился, пока ты по пикам бегал?» «Услышал что-нибудь?» — затаив дыхание, спросил я. «Они мало болтают, и в основном по техническим вопросам, но не всегда. Да не томи, в любой момент проснуться могу». «Сам понимаешь, это только в дерьмовых фильмах герои ухо подставил к замочной скважине, и именно в этот момент отрицательные персонажи начинают повторять то, что каждому из них давным-давно известно». В реале приходится составлять картинку из маленьких кусочков. Пока я понял следующее. Система — это то ли природный феномен, то ли что-то загруженное извне. Она расширяется следом за Вселенной, с отставанием в миллиарды лет. Синие уже подверглись ее влиянию, но до нас она еще не дошла. И синие почему-то очень боятся, что дойдет. «Ну, она же здесь уже», — не удержался от комментария я. «Неестественным путем», — покачал головой отец. «Синий как-то запустили часть ее сюда и проводят эксперименты, чтобы что-то предотвратить». «Все?» — спросил я, когда отец надолго замолчал. «Пока да». «Офигенно! Сразу все понятно стало». «Ну, извини, могу повторить то, что говорил раньше. Проводи больше времени в столбах и, желательно, на легком уровне». «Попробую». Внезапно я почувствовал сильное головокружение, и глаза стали слепаться. «Пап, со мной что-то не то. Все нормально. Ложись, спи». «На вас наложен эффект неуязвимости на две минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 30% на 10 минут». Мы появились у столба. Вокруг никого. «У сидят на пушке. Раза в два больше, чем было до этого», — взволнованно сообщил Брилл. «Давай так же аккуратно, как шли сюда», — проговорил я. Осторожно, тщательно осматривая Землю, я пошел первым. Вот папа подкинул задачку. Вселенная, система извне, развитая синекожая цивилизация и ее эксперименты. Впереди появилась едва заметная ловушка высокого уровня. так лучше всего обойти ее слева, где и проходили в прошлый раз». Я сделал два шага, земля подо мной разверзлась, и я с головой упал в ледяную воду, которая тут же замерзла. Акустический удар. Лед даже не треснул. «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 49 секунд». Именно столько мне оставалось жить, если я раньше не задохнусь. Я вскочил и завертел головой. Пик — легкое испытание. Прошло 3 часа 40 минут, как мы легли спать. Мои спутники заворочались. «Подъем! ЧП!» — крикнул я и достал из рюкзака стимулирующее зелье. «Сон, что ли, хреновый приснился?» — проворчал, потягиваясь гном. «Ты даже не представляешь, насколько! Всем жрать еду на правильном мысли и приготовиться, не переспрашивая внимать!» «Минут пятнадцать мне потребовалось, чтобы в общих чертах разъяснить структуру псевдопророческих снов, а потом описать последний». «Это значит, что мы умрем?» — испуганно воскликнула Ольга. «Умерли бы, не увидь я этот сон. Теперь можно попробовать все изменить». «Но мы же не прошли по тому же месту в прошлый раз», — пробормотал Брил. «Саша рассказал им секрет пробоя. Возможно, они как-то качнули установщика ловушек до двадцать пятого уровня». Ковыряя посохом искусственную траву, пробормотал Руслан. «Как? Да мало ли какие у них есть возможности». «Руслан прав», — кивнул я. «У нас тоже эксклюзивные особенности. Может, у кого-то из эльфов есть способ переливать опыт из одного в другого, или из деревьев. В общем, любая подобная хрень». «И что делать?» «Ну, расположение ловушки мы точно знаем», — засветился Брилл. «Надо с другой стороны обойти». «Херня!» — возразил я. «Они могли еще десяток таких же раскидать. Да и ловушка, я вам скажу, была очень необычная». «С учетом того, что у них вся их система обороны, столба построена на ловушках», — удрученно сказал Руслан, «они могли влить в кого-то 140 ник и сделать тройной пробой, а то и больше». «Херово это все, конечно, но шанс есть. Благо, я предусмотрительный, руки никак не доходили, и еще не потратил свою долю с награды от гномов. Итак, четыре из трех я сделал в шахте перед пещерой Красного Дракона». Теперь еще тридцатку и получаем обнаружение ловушек, пять из трех. Осталось 69 свободных очка навыков. А для следующего пробоя нужно сто. Ребята, порадуйте меня, скажите, что вы проигнорировали, что я сказал, и не всадили тогда все полученные у гномов в книги сразу в очки. Мало того всадили! Так при себе рассуждали, куда их тратить! буркнул Брил. У тебя же должно восемь быть, что у Веры Павловна выменили! воскликнула Ольга. — Точно. Итого 77 очков. — Ну что ж, друзья, слушайте меня очень внимательно.